Но вот внезапно ударила гроза. Музыка резко оборвалась, и танцоры в ужасе заметались. Французы перешли границу. Французы идут к Смоленску. Смоленск взят. Ужас и отчаяние. Наполеон идёт на Москву. Надо бежать куда глаза глядят. У Мари Ивановны в это время были на лицо все её дети. Трое сыновей и пять дочерей. Все они родились между 1784 и 1806 годами. Старший сын Павел служил ещё с 1803 года в кавалергардах. Средний Григорий вступил в службу также ещё до войны в лейб-гвардии Московский полк. Наконец, младший, восемнадцатилетний Сергей, в эти самые дни, в июле, записался в Московское ополчение. При Марии Ивановне оставались теперь только дочери. Старшая Варвара, в это время уже вдова после флигель адъютанта Ржевского, павшего при Фридланде, и три девушки — Наталья, 20 лет, и младшая Екатерина и Александра. Пятая дочь, по старшинству вторая после Варвары по имени Софья — Была с 1804 года замужем за московским полицеймейстером Волковым и жила своим домом. Был ещё жив и муж Марии Ивановны Александр Яковлевич Римский-Корсаков, по-видимому, уже очень пожилой, служивший когда-то в 70-х годах 18 века в конной гвардии, пожалованный Екатериною II в камергеры, а теперь почти безвылезно живший в деревне. Он был, говорят, очень богат, в молодости красавец, но не очень умён. Во всяком случае, домом и детьми твёрдо правила одна Мария Ивановна. Сама она была урождённая Наумова, дочь Ивана Григорьевича женатого на княжне Варваре Алексеевне Галицыной. В 1812 году Марии Ивановне было, вероятно, 47-48 лет. Все её дети были рослые красавцы, в отца и мать, а дочери славились бархатными глазами.